Глава 37. Сидя в своей квартире, Роби думал, что ему надо раздобыть сведения деликатного характера. Когда за тобой следят, получить такие сведения зачастую трудновато. Но он, как ни крути, работает в подразделении тайных операций, а значит, располагает ресурсами и набором определенных навыков. И некоторые из них Робби намеревался пустить в ход прямо сейчас. Доехав до торгового центра, он поставил машину на крытой стоянке и пошел за покупками. Посетил за час три разных магазина и теперь нес три разных пакета. Купив кофе, присел за столик и выпил его, а заодно съел маффин, хотя, в общем-то, не проголодался. Встав, выбросил пустой стаканчик и пошел. Он не был уверен, что за ним следят, но счел за лучшее предположить, что следят. Вне всяких сомнений, показатель интереса к нему в агентстве уже значительно вырос. А теперь сюда могут быть замешаны и другие агентства. Очевидно, Джанет Ди Карло заполучила МВБ. Оно располагает значительными ресурсами, в том числе спутниковыми. Спутники обставить трудновато, но способы существуют. Они могут шпионить только за тем, что видят. А видят они порой совсем не то, что есть на самом деле. Робби посмотрел на часы. Момент ничуть не хуже любого другого. Теперь им придется засуетиться не на шутку. Не возвращаясь к своей машине, он спустился на лифте прямо в метро. Его тут же окружила орда пассажиров, спешащих на свои поезда. Робби вклинился в группу, стремившуюся сесть в поезд, только-только въезжавший на станцию. Втиснулся в вагон и выронил пакеты, из-за чего в дверях возник затор. Голос из динамика объявил, что двери закрываются. Робби продолжал шагать по проходу вагона. Дойдя до конца вагона, оглянулся. Два человека прорывались в вагон, расталкивая затор на своем пути. Робби их не знал, зато знал, кто они. Хвост. Приметы верные. Прямо перед тем, как двери закрылись, Уилл вышел из другой двери. Поезд потянулся прочь со станции, а Робби зашагал к выходу, став невидимкой за стеной остальных пассажиров. По эскалатору подниматься не стал, а выскользнул через дверь, аккуратно упрятанную в стену и ведущую в техническую зону. В этой зоне Робби встретил в коридоре двух человек. Когда они спросили, что он здесь делает, махнул документами и спросил, где здесь ближайший выход. Они ответили, и меньше чем через минуту Робби уже вышел. Вывернул куртку из коричневой, сделав ее синей, выудил из кармана бейсболку и нахлобучил ее, замаскировав лицо темными очками. Выскочив на улицу, нашел стоянку такси и уже через 20 минут покидал город. Покинул такси, порядком не доехав до цели, и остаток пути прошел пешком. Обувная мастерская расположилась в неблагополучном районе, пришедших в упадок домов и предприятий. Как только Робби открыл дверь, над ней звякнул колокольчик, и дверь автоматически закрылась за ним. Уилл приостановился у входа, чтобы снять кепку и очки, и огляделся. Обстановка самая обычная для обувной мастерской, с тем только отличием, что владельцу не приходится менять подметки, чтобы заработать на хлеб насущный. Из-за занавески в проеме двери за стойкой вышел мужчина. «Чем могу?» Увидев Робби, он осекся. Ступив вперед, Уил положил ладони на стойку. — Ага. Надеюсь, можешь, Арни. Арни, человек в возрасте за пятьдесят, с седыми волосами, аккуратной бородкой и оттопыренными ушами, рефлекторно глянул за спину Робби. — Только я, — тот тряхнул головой. — Почем знать, — отозвался Арни. — Ни почем, — согласился Уил. Работаешь? Тут другое. — Гелдер. Робби кивнул. — Помощь не помешала бы. — Да я фактически отошел от дел. — Это фактически неправда. — Что тебе надо? — Джессика Рил, — ответил Робби. — Давненько не слышал этого имени. Эта ситуация может измениться. Кто был ее контактами? — Внутренней ты должен знать. Ты ведь еще в агентстве, — сказал Арни. — Я не имел в виду внутренние. Арни потер подбородок ладонью. — Рил в своем деле хороша. Может, тебе не уступит. Может, и переплюнет. Так в чем дело? Она слегка влипла. Может, я сумею ей помочь? Вы с ней работали вместе, заметил Арни. Давно уже. Я хотел бы ее найти. И что сделать? Свое дело. Я не стану тебе помогать прикончить ее, если ты об этом. Арни покачал головой. Я о том, чтобы позаботиться о безопасности этой страны. Я думал, все только ради этого. Давненько ее не видел. А ее контакты? Поклянешься, что хочешь ей помочь?» – спросил Арни. «А если поклянусь, ты мне поверишь? У тебя непогрешимая репутация, Робби, и я говорю не только о заданиях. Если ты чистосердечен со мной, может, я и сумею помочь. Таковы мои условия». Если они тебя не устраивают, и у тебя нет обувки, которую я должен починить, вынужден попросить тебя удалиться». Обдумав это, Робби решил, что выбора нет. «Считают, что Гелдора и другого убила Рил. Чушь собачья! Вообще-то я думаю, что их убила она. Но все не так просто. Что-то происходит, Арни. Что-то внутри, смердящее до небес. Я знаю, Рил, я доверил бы ей свою жизнь». — Но если она убила второй номер, — поинтересовался Арни, — и в интересах полного выяснения меня попросили достать ее. — Однако у тебя возникли сомнения. — Не будь у меня сомнений, меня бы здесь не было, — ответил Робби. Они встретились взглядами поверх обшарпанной и замызганной стойки. Робби показалось, что Арни пытается, как может, оценить его искренность, и поставить это ему в упрек Роби не мог. Искренность в его деле — вещь редкостная. И сталкиваясь с ней, почти всегда изумляешься столь невероятной удачи. Пожалуй, тебе везет, — проронил Арни. — Почему это? — Я кручусь в тесном мерке, в нем не так уж и много игроков. Не скажу, что собирались вместе, но связь поддерживаем. Когда одному из наших нужна помощь, мы делаем одолжение, а порой оказываем любезности друг другу в надежде, что, когда пробьет час, Ты получишь ответную любезность. И чем это поможет мне? поинтересовался Робби. — Был звонок, сообщил Арни, от занятого тем же, чем я. Никаких имен, но Рил он знает и, возможно, недавно контактировал с ней. И чего она хотела от твоего друга? Документы, адрес. Какого рода документ и чей адрес? Толком не знаю. Вообще-то я и помочь ему не мог но порекомендовал его человеку, который, по-моему, мог. «Опять же, Арни, что-то здесь для меня ничего не забрежжило». К адресу прилагалось имя. «И какое?» «Рой Уэст». «Кто это такой?» — спросил Робби. «Из агентства. Мелкая рыбешка, но Рил им интересовалась. Настолько, что рискнула связаться с моим другом. Если она убила Гелдора, круг ее знакомых взяли на заметку». Есть догадки, почему Рио интересовалась Уэстом? Нет. Но запрос был довольно срочный. Думаешь, другой друг смог добыть ей документ? Кто это знает? Помотал головой Арни. И не трудись просить сделать для тебя то же самое. Этот друг оказывает любезность раз лет в пять. Он снова залег на дно и вне зоны доступа. Робби внимательно вглядывался в собеседника. Отчасти ему казалось, что все это чушь на постном масле. Но отчасти он сознавал, что именно так дело и обстоит. Тайные братья отнюдь не розничные торговцы. Их лавочки не открываются только потому, что тебе этого хочется. Что ж, пожалуй, мне придется выследить Уэста и этот документ другим способом. «Уэст в Арканзасе. Откуда знаешь?» «Помочь документам я не мог, но имя узнал, и мне было любопытно. Навел о нем справки». Выудив очки, Арни надел их, повернулся к компьютеру, стоящему на стойке, нажал ряд клавиш, и в лоток принтера упал лист бумаги. Арни подвинул его Робби, и тот, не глядя, сунул листок в карман. «Это не адрес, это схема. Насколько могу судить, запутанное. Уж такое местечко надо думать». «Искренне признателен», — сказал Робби. «А я не буду признателен, если ты компостируешь мне мозги, если уложишь рил больше здесь» не появляйся. Как я понимаю, она тебе нравится? Если она их убила, я знаю одно, у нее были на это чертовски веские основания. Будем надеяться, что ты прав. Покинув мастерскую, Робби поймал другое такси для очередного отрезка маршрута. Оно высадило его в двух милях от места назначения, остаток пути он проделал на своих двоих. Лес был справа, Робби свернул на гравийную дорогу, протянувшуюся среди деревьев, и надал ходу. Дом был в миле от опушки, его укрытие, убежище, о существовании которого агентству неизвестно. Но Джули знает, где оно, как и Николь Венс, и больше никто. Вообще-то Робби жалел, что оно им известно, но теперь уж ничего не попишешь. Отключив сигнализацию, он взбежал на второй этаж, собрал сумку и направился в старый сарай рядом с домом. Отпер двери и скользнул внутрь. В единственном пролете сарая стоял пикап, заправленный под завязку. Робби сдвинул сено, сена, покрывающее пол, обнаружив дощатый квадрат. Поднял его и поспешил вниз, показавшейся по под ним лесенки. Комната под сараем не была творением его рук. Фермер, которому дом принадлежал изначально, выстроил ее еще в 50-х, несомненно, в полной уверенности, что дощечки и солома. Уберегут его от советского термоядерного удара. Подумать только. Робин откнулся на нее случайно, осматривая сарай после покупки участка с домом под вымышленным именем. И оснастил ее всем, что могло понадобиться время от времени. Одно из таких времен настало. Уложив снаряжение в большую дорожную сумку, Уилл сунул ее в кузов пикапа, оборудованный запирающейся крышкой. Распахнув двери сарая, вывел пикап во двор и снова запер двери. И, наконец, выкатив на главную дорогу, выжил газ. На эту поездку он возлагал большие надежды, более всего надеялся наткнуться на Джесси Курил. и, если это случится, оказаться готовым к тому, что она для него припасла.